Над лотом спустилась ночь. В десять минут двенадцатого Чарли Ротца разбудила протяжное гудение. Он подскочил на кровати. «Мой автобус!» И следующая мысль. «Маленькие подонки!» Дети уже пытались творить нечто подобное. Он знал эти их штучки. Они прокалывали ему шины. Он не видел, кто делал это, но догадывался. Под подозрением ходили Майк Филбрук и Оди Джеймс. Он знал, что это они. Кто же еще? Ты уверен, что это они Ротс? Я говорю тебе. Через неделю ему в офис позвонили. Ротс! Мы накрыли сегодня Энди Гарви. Да? Я не удивлен, и что он делал? Боб Томас поймал его, когда он выпускал воздух из шин твоего автобуса. Ладно, ну и что с того, если это Гарви, а не Фил, Брукс, Джеймсом? Все они держатся за дно, одна шайка, все покрывают друг друга. Теперь снаружи раздался мощный гудок. — -у, -у, -у, у сукины дети! — прошептал он, поднимаясь постели. Он натянул штаны, не зажигая света. Свет мог спугнуть маленьких гаденышей, а он этого не хотел. В другой раз кто-то подложил ему на сиденье коровью лепешку, и он тоже подозревал, кто это мог сделать. Это можно было прочитать в его глазах, но ничего. Он разобрался с ним по-своему, выкинул как щенка в четырех милях от дома, пускай идет хоть трое суток. Под конец тот заревел. «Мистер Ротс, я ничего не знаю. За что вы меня так, так наказали? Ты подложил мне на сиденье коровье дерьмо. Не я, честное слово. Клянусь Богом. Не я». Эти паршивцы способны с невинным взором врать собственной матери, и они часто именно это и делают. Он высаживает у мальчишку еще дважды, и под конец тот признался, но Чарли все равно вышвырнул его еще раз для урока. — у воу, воу! — он схватил рубашку и старую теннисную ракетку, стоящую в углу. — Видит Бог, завтра чья-то задница будет здорово болеть! — Он вышел с заднего двора и пошел вокруг дома, туда, где стоял его большой желтый автобус. Ему вспомнилась армия, разведка. Он задержался за кустом олеандра и взглянул на автобус. Да, они были там, целая орда, темные силуэты на фоне стекол. В нем разгорался старый боевой пыл, и он изо всех сил сжал ручку ракетки. Черт, они выбили шесть, семь... Восемь, восемь окон в его автобусе. Он прокрался вдоль желтого борта, к входной дверце. Она была открыта. Чарли рывком вскочил на ступеньки. А, -а, -а! всем стоять! Выключите этот чертов гудок, Илья. Мальчишка, сидящий на водительском месте нажимавший обеими руками на гудок, повернулся к нему и жутко ослабился. Это был Ричи Бодин. Чарли почувствовал, как внутри его что-то оборвалось. Он был белым, белым, как простыня. Кроме черных углей глаз и губ, которые были ярко-красными. И его зубы. Чарли Ротс поглядел в салон. Неужели там? Майк Филбук? Оди, Джеймс? Боже! Здесь и сыновья Гриффина, Хелл и Джек, сидят рядом, в волосах у них солома. Но они никогда не ездили в моем автобусе. Мэри Грегсон, и Брэнд Тенни, прижавшиеся друг к другу. Она в пижаме, он в синих джинсах и фланелевой рубашке, вывернутый наизнанку, словно он забыл, как надо одеваться. И Дэнни Грик. Ого, Боже, ведь он умер, умер уже давно». «Эй!» — сказал он, онемевшими губами. «Ребята!» Теннисная ракетка выпала из его рук. Раздался ляск, когда Ричи Бодин, продолжавший ухмыляться, нажал на рычаг, закрывающий переднюю дверь. Теперь все они встали со своих мест. «Нет!» — сказал он, пытаясь улыбнуться. «Ребята, вы не поняли. Это же я, Чарли, Ротс, вы...» И он поднял руки, показывая, что в них нет ничего, и начал отступать, пока не уперся спиной в ветровое стекло. — Не надо, — прошептал он. Они, ухмыляясь, подходили ближе. — Прошу вас, не надо. Они бросились на него.